незнакомого мне красномордого мужика и дал им по мешкам. Я чуть не подавилась. Бег в мешках национальная забава советских людей, проводивших отпуск в профсоюзных здравницах. Давненько я с в мешке не скакал, пробормотал сережка, распутывая серезеленую ткань. Я отошла в сторону, села в кресло. Ко мне тут же подскочила вертлявая тетка и без особых... Церемония спросила. «Привет, а ты кто? Ла лампа». Женщина засмеялась. «Какая? Электрическая?» Я улыбнулась в ответ. «Люди никак не могут придумать ничего оригинальнее». И этот вопрос я слышу постоянно. Меня зовут лампе сокращенно Лампа. «Аня Бойко» представилась бабёнка. «Похоже, ты не из наших, не из невестиных». Я путаю. Тут еще клавки родичи и деревни есть, тех не знаю». «Я подруга жениха. Кто?» – поскочила Аня. «Ну, нифига себе! Он с бабами дружит!» Поняв, что все родственники со стороны НАТО, идиоты, я решила исправить положение. «Мы с Володей родственники. Какие?» – подозрительно спросила Аня, щупывая сепкину взглядом мою фигуру. «Двоюродный брат он мне, лихо соврала я». Лисо Аня разгладилось. Ясней, а то подруга. Звучит-то плохо». «Я хотела было сердиться сказать, ваша невеста, между прочим, тут тот еще фрукт». Но промолчала. «Какой смысл вступать в перебранку?» «Значит, сопроднились теперь», — подвела итог Аня. «Я племянница троюродной тетки Юрки, поняла?» «Да», — пробормотала я. «Чего не понять, племянница троюродной тетки очень просто». «Не удалась свадьба», — покачала голова Аня, плюхаясь в кресло возле меня. «А на мой взгляд здорово получилось», — покривила я душой. В ЗАГСе очень торжественно было, хорошо покатались по гору, и для вкусной, всем весело. Аня махнула рукой. Ничего запоминающегося, так как так у всех. Вот Матвейки на полгода назад женись. Так Банакова до сих пор гудит. Мне стало интересно, и что же у них было? Аня наклонилась ко мне, не знаешь, откуда бы. Глаза моей собеседницы зажглись радостным огнем. Сначала все как у всех, перепели пели, плясали, а потом тесть, зятя молодого, зарезал. Взял ножик, прямо со стола и ватнул. Равнехонько в сердце угодил. прикинь, что началось. Ужас, воскликнул я. А то с горящим от возбуждения глазами неслась дальше Аня. Такое приключение вышло, ментов понаехала, Прямо как в кино, до сих пор все обсуждают. Вот это да, вот это здорово вышло. А у Надки скукатище. «Сейчас папашка её нажрётся до усёру и поколотит Клавку. Больше никаких развлечений не предвидится. Только он ее всегда с пьяных глаз лупцует. эхо не видели. «Я уставилась на Аню. Нужных слов для ответа я не нашла. Да и что сказать, честно говоря, я пребывала в растерянности». «У Власовых тарахтела сплетница. Тоже ничего получилось». Светка за сверхкровью подрались, вывернула ей оливье на морду. Сыр, смотреть. Странно, однако, устроен человек. Если ваш дедушка благополучно женился на бабушке и прожил в ней в мире согласия 40 лет, этот факт никого не заинтересует. А вот есть на свадьбе вашего дяди новая жена вдруг выскочит из-за стола и на глазах у всех гостей, выпрыгнув в окно, усяется в машину к незнакомому мужику, и умчиться с ним навсегда из города, вот тут же будьте уверены. Все окружающие отлично запомнят происшествие, потом много лет станут говорить. Это было в тот год, когда от Шурки невеста сбежала. А еще у Савченко начала новую историю не, но я не услышала там рассказа, потому что раздалось оглушительное бум над огромным динамиком, из которого только что неслась оглушительная музыка. Взметнулось яркое пламя и повалил густой черный дым, в воздухе резко запахло сжженой пластмассой. Толпа гостей, воево, на все голоса бросилась к двери. Присутствующие были изрядно пьяные, поэтому лишь один сережка сообразил схватить огнетушитель. Но из красного баллона не появилась пена, очевидно он был либо неисправен, либо пуст. «Воды давай!» – заорал Юрий и вылил на пылающий агрегат бутылку водки. Вмиг огонь вырос и перекинулся на занавески. Юрий, потерявшись пьяные остатки разума, вновь опрокинул на пламя емко со спиртом. откуда появилась клава и потащила мужа на выход. «Погодь!» — ревел супружник. «Дай пламя водой залить!» Красные языки заметались по залу. Я никогда не предполагала, что огонь может считать на секунду охватить все помещение.